Он бы сам в те кустики пошел, после длинной паузы, — сказал Лука. Только из них-то и можно было увидеть, где они есть, танки. Что, я неправду говорю? Не знаю, Лука, не знаю. Под Орлом, под Орлом теперь были Лука и Анискин. Изгибалась Ока, круто, как тетива. Белела церковка на сердцевинке города. Горел вокзал и уходил налево в рощицу Серафим Голдобин. Все шел и шел, а потом не стало его. Фонтаном вздыбилась земля, сверкнула, загрохотала. Не было Серафима Голдобина. И пробивался сквозь землю на краю воронки сухой стебелек полынь травы. «Вот зато я молчу двадцать два года», — сказал Лука, — что ты, Федор, ничего не забываешь. Другой он плохое забывает, а ты — нет. Лука вернулся на место, усмехнувшись, с хрустом съел огурец, а участковый медленно поднимал голову. Вот из-под лоби смотрел на своего дружка, вот улыбнулся краешками губ, вот негромко спросил. — Ты о чем молчишь, Лука? — О том, что ты человек шальной. — сердито ответил Лука. — Вот ты помнишь тот день, когда мы сосновку брали? — Ну, помню. Он помнил, конечно. И сожженные дома, что косы бежали по Увалу, и большой сарай за околицей, возле которого словно швейная машинка у старательного портного, ровно и длинно потрескивал станковый пулемет. И голубое облачко в небе, не по-сибирски высоком и тепловатом на вид, хотя пушистый снег таял на ладони. И помнил, конечно, как два немца ходили по голубому снегу, сами голубые от чистых отблисков. Не больше пяти метров было до них, и было видно, какое ясное и молодое лицо у первого немца. И мысль свою помнил о низким, ту мысль, что пришла в голову, когда секунда оставалась до того, как он должен был беззвучно прыгнуть на спину немцу. «У фрицев по отчеству не зовут», — подумал он тогда, — «это только у нас». Русских есть отчество. — А ту гранату ты помнишь, Федор? — глухо спросил Лука. — Ту гранату, за которую ты меня чуть не убил, помнишь? — Помню. Убивать Луку, конечно, за гранату Анискин не собирался. Но схватил его за шиворот шинели, клацнув зубами, приблизил к себе и шепотом, шепотом, под трибунал пойдешь, Семенов. Он шептал это а в воздухе еще висел гранатный взрыв. Стоял столбом снег, а из того сарая, где стрекотал пулемет, выскакивали один за одним зеленые немцы. Не то что снять пулеметный расчет, а и ноги-то уносить Анискину и Семенову было трудно, потому и тряс Луку Анискин, потому и шипел про трибунал, что взрыв гранаты услышали немцы. «Твоя это была граната!» Внезапно, захохотав, сказал Лука. Ты, когда на молодого немца бросился, чекой от лимонки за сучок задел. У тебя ведь четыре гранаты на поясе-то висели, а ты все годы считаешь, что три. И про второго немца ты правду не знаешь. Казалось, что хмель уходит из-за нискинских глаз. Светлели изнутри, зрачки расширялись, словно в кухне темнело. Ты, Федор, вспомни волнуйся, сказал Лука, — как ты утром на ремень ругался. Пропадем с такой кормежкой, опять дырку на ремне протыкать надо. И Шила у меня просил. Просил Шила, ну так что? Ремень-то Васьки Кустова был, — ответил Лука. Это уж я вечером понял, когда Васька тоже материться начал. Какая-то сволочь дырку проколола. А Васька всегда четыре лимонки носил это правда была что васька кустов всегда носил на ремне четыре гранаты он васька всегда то был мужик ворчливый и скандальный но в тот вечер ходил по землянке особенно злой. мама родная подумала Нискин, мама родная мне ведь в поезде то легче стало когда я молодого немца под себя подмял опять перед глазами живым голубоватым огнем полыхнул молодой снег затоахтел пулемет и метнулся вправо весь перекосившись лука. Потом рывок, вздыбленная рука луки...